Сонет 29 Когда гонимый злом, фортуны и друзьями Оплакиваю я несчастье свое, Стараюсь твердь смягчить напрасными мольбами И проклинаю всё себя и бытие, Когда я походить желаю на благого, Иметь его черты, иметь его друзей, Таланты одного и доблести другого, И недоволен всем, всей внешностью своей, Тогда, хоть я себя почти что презираю, При мысли о тебе, как ласточка с зарей, Несущаяся ввысь над дремлющей землей, Свой гимн у небес я снова начинаю, Затем, что раз... В любви явившись богачом, Не поменяюсь, друг, я местом с королем.